Симон часто спрашивал себя, что Димитрий видел над дня чаши, сам он часто ничего не видел. Иногда он видел такое, что предпочитал бы не видеть вовсе. В этом крылось одна из причин, почему он сам редко занимался прорицаниями. Но теперь у него не было выбора. Он покинул побережье после поспешного бегства с постоялого двора в Оопии и направлялся на север, через горную часть страны, представляясь бродячим предсказателем, когда в его сети попалась рыба крупнее, нежели он рассчитывал. Сирийский купец, посещавший Самарию по семейным делам, узнал о провицателе и решил проконсультироваться у него насчет недоставленной вовремя партии шелка. На карту было поставлено куча денег. Купец обещал щедрую награду за настоящие прорицания. Учитывая обстоятельства, было не похоже, что вообще что-либо проявится, но Симон готовился к сеансу со всей тщательностью. Место, которое он выбрал для ритуала, было сухой пещерой в горах за деревней У входа в пещеру он зажёг небольшой костёр. Теперь он в нём курился и потрескивал фимиам. Огонь отбрасывал странные тени на стены пещеры, казалось, они танцуют. Купец сидел у огня, завернувшись в плащ и наблюдая за тенями. Он казался скучающим. Но его пальцы сжимали края плаща слишком сильно. Симон поставил лампу так, чтобы она отбрасывала свет на блестящую поверхность масла в медной чаше. Тихим голосом он начал взывать: "Родное дитя, явившееся из цветка лотоса, гор порвитель времён". Он говорил на распев и чувствовал, как его захватывает заклинание чьё имя неведомо как неведомой его природы и облик я знаю твоё имя твою природу твой облик пятна света дрожали на блестящем зеркале жидкость великий бог вечный что сидит в пламени яви себя мне дай ответ на мой вопрос К моксимеаму вспыхнул таинственно ярко и взвился голубым огнём. Купец задрожал. Ибо я есть он, явившийся на востоке, рассечь темноту. Имя моё велико. Сверкающие пятна на поверхности масла сошлись ровным свечением. Я есть Гор, сын Азириса, который спрашивает у отца свет. Треснул, и из тонких, как волоски, трещин росла темнота, поглощая свет, как треснувший лед. Наконец остался только неровный ободок света. Симон смотрел во тьму. В ее глубинах тьма была еще гуще. Лиловая чернота, которая была тенью яркого света, чернота обрела форму и засияла. Она поднималась ему навстречу с ужасающей отчетливостью. Глаза холодные, как камень над крючковатым носом. Лицо из ночных кошмаров, лицо старше, чем мир. Симон понял, что не может ни двигаться, ни говорить. Лицо все поднималось ему навстречу. Усилием воли он сдерживал его. Он искал слова для вопроса, но ум его был пуст. Он не знал, для чего вызвал этот ужасный призрак в приступе ужаса он понял, как одинок. Потом вдруг увидел дрожащего Дмитрия, склонившегося над другой чашей с демонами в другом месте, в другое время. Помимо его воли, губы вымолвили имя: "мальчик". Он вспомнил вопрос: "груз шёлков". Он заговорил: "нам гновение показалось, что лицо втянет его в себя". Потом оно сморщилось и сжалось, как пергамент, и растаяло. Он увидел морщинистую поверхность горы, чахлые кусты, редкие деревья, а вдали угадывалась зелень леса, отбрасывавшего длинные тени в вечернем солнце. Он увидел ярко одетых людей, танцующих под музыку. Танцоры кружились вокруг сосны. Под деревом была одинокая фигурка, тоже танцующая, но как-то судорожно. Руки у неё были заняты. Мальчик в правой руке что-то блестящее, в левой